Страж, не дожидаясь ответа, пустил Мандарба скорым шагом. Миля за милли и порча запустения становилась все ясной. Листьев на деревьях становилось все больше, но все они были пятнистыми, покрыты крапинками, желтыми и черными, синевато-серыми и багровыми прожилками, как зараженная кровь.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 Лошадиные копыта негромко хлюпали, когда гниющие, набрягшие растения сминались под ними. Мэтт свесился с седла и его вывернул наизнанку. Рансу искал пустоту, но спокойствие мало помогало противожгучей желчи, подкатывающей то и дело к горлу. Через милю мэта снова вырвало одной желчью, а потом опять. У Эгвейн был такой вид, будто ей вот-вот станет худо. Оно все время сглатывало. Лицо Найниф застыло бледной маской решимости. Челюсти стиснуты, глаза не отрываются от спины Морейн. Мудрая решила не позволять своей персоне чувствовать себя плохо, пока раньше не станет дурно Айси Дай. Но Рант не думал, что ей придется долго ждать. Глаза Морейн были прищурены, а губы побледнели. Несмотря на жару и влажность, лоэл обернул шарф вокруг носа и рта. Когда он встретился взглядом с рандом в глазах Агир явно читалось крайнее возмущение и отвращение. «Не доводилось слышать!» — начал он. Голос его приглушивая ширсть шарфа, потом лоэл сморщившись, замолк и прочистил горло. «Тьфу! На вкус это все равно, что... фу «Я слышал и читал о запустении, но никакие описания не могут!» Жест как-то охватил собой и запах, и болезненного вида поросль, «чтобы даже темный содеял такое с деревьями!» «Пфу!» «Страж нисколько, конечно, не был поражен, по крайней мере, Рант этого не заметил, но, к удивлению юношей, представшая их глазам зрелище, Перрина тоже мало взволновала». Или же, точнее, взволновало не так, как других. Парень сматривался в отвратительный лес, через который они ехали, словно готов был атаковать врага. Он ласкал топор у пояса, будто не осознавая, что делать, тихо разговаривал сам с собой, порой рыча, отчего уран волосы на затылке шевелились. Даже в полуденном солнечном свете глаза перено сверкали, золотые и беспощадные.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 Наколотые на пике деревья Дальше к западу раскинулась сеть озер Тусклая вода загадочно поблескивала в косых лучах солнце Словно бусины разных размеров На обум собранные в многорядные ожерелья В отдалении окруженные озерами Возвышались зазубренными вершинами холмы Густо затемненные наползающими вечерними тенями На краткий миг солнечные лучи озарили неровные вершины И дыхание рандо прервалось Это не холмы Обломанные останки семи башен. Он не был уверен, заметил ли кто еще. Картина исчезла столь же быстро, как и появилась. Страж спешился, лицо его отражало столько же чувств, что и камень. — А разве нельзя разбить лагерь внизу, у озер? — спросила Найниф, промокая лицо платком. — У пады должно быть прохладнее. — Свет, — произнес Мэтт, — мне бы только сунуть голову в одну из них.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 «С барьером я бы был счастливее», — сказал Мэтт, когда его сапоги коснулись земли, «пока он держит эту тварь по ту сторону». «О, успокойся, Мэтт», — коротко и резко сказал Эгвейн, и Найниф в то же время заметила. «И они станут поджидать нас, когда мы отправимся в путь утром?» «Ты в самом деле глуп, Мэтт Ринкоутон!» Мэтт сердито посмотрел на двух женщин, слезающих с лошадей, но рта не раскрыл. Взяв белу под усцы, Ранд обменялся улыбкой с Перином. На миг ему показалось, будто дело происходит почти что дома, мэтт который говорит то, что вовсе не следует. И в самый неподходящий момент. Затем ухмылка мало-помалу покинула лицо Перина. В сумерках его глаза и вправду светились, как будто в них горел желтый огонь. Усмешка Рандо тоже пропала. Тут совсем не как дома. Ранг Мэтт и Перин помогали Лану расседлывать и стреноживать лошадей, пока остальные обустраивали лагерь. Лойл с возвращением устраивал маленькую печку стража, но его толстые пальцы двигались с удивительным проворством. Гвин тихонько напивая, наполнила чайник из круглобокого меха с водой. Рангу теперь больше не приходилось гадать, почему страшно настоял на том, чтобы взять с собой столько полных бурдюков – Поставив седло гнедого вровень с остальными, Рант отвязал свои переметные сумы и скатки одеял от задней луки, повернулся и замер. В ушах зазвенело от ужаса. Агир и женщины пропали. Канули в небытие и печка, и плетеный карабас в ющной лошади. На вершине холма было пусто одни лишь вечерние тени.